От внимания Катерины Александровны, Александра Прохорова и Флегонта Матвеевича не ускользнуло плаксивое выражение лица Марии Дмитриевны, и они словно сговорившись заметили. Вот уж правда, что непрошенный гость хуже татарина. Флегонт Матвеевич, по своей старой привычке, не ограничился этой короткой фразой и сказал какую-то страстную длинную речь против Боголюбова. Все слушатели, конечно, не поняли и половины этой речи, и потому были глубоко потрясены ею, и, безусловно, согласились с мнением оратора. Наконец подали и кофе. В столовую комнату снова появился Данила Захарович. Его из приличия спросили, хорошо ли он отдохнул. Он, согласно со своим положением удрученного горем человека, объявил, что уж где ему отдыхать. что ложится он теперь в постель, как в могилу, чтобы на минуту забыться, что напрасно все и на цыпочках ходили, и шепотом говорили, так как на него теперь нечего обращать внимание, так как должен он привыкать и при шуме спать, и прочее, и прочее, и все в том же роде. В конце концов слушатели поняли только одно, что он горько упрекал их за то, что они его уложили спать и сохраняли тишину, так как его, бедного и угнетенного человека, теперь нужно отучать от сна и приучать ко всевозможным неудобствам. Ведь если я спать буду, так хлеб-то сам ко мне не придет, за меня работать никто не станет. Здесь вот вы говорить не смели, пока я лежал, а в другом месте, может быть, нарочно молотками стучать станут, когда я лягу. Говорил он и даже пробудил в душе Марьи Дмитриевны нечто вроде угрызений совести за то, что она не сумела угодить как следует дорогому родственнику. Все общество выглядело так уныло и тоскливо, как будто в течение целого дня его угощали только чем-то очень кислым. Наконец Данила и Захарыч стал собираться. Все с особенной радостью поспешили предложить ему себя в проводники до дилижанса. «Хороши родственники, так и обрадовались, что я ухожу», — с горечью подумал Данила Захарович и отказался наотрез от предложения, объявив, что ему теперь нужно привыкать самому отыскивать дороги. Все, также радуясь в душе, хотя и с печальными лицами, согласились и на это. Наступила минута прощания, наступила минута разлуки. Все вздохнули свободно. С «Скатертью дорога!» — махнул рукой Антон, когда фигура дяди скрылась за первым поворотом. «Точно гора с плеч свалилась!» — промолвил Александр Прохоров. «Ведь уродятся же такие несносные люди!» «Ах, батюшка! Да когда же бывают ненесносными бедные люди!» — вздохнула Марья Дмитриевна. «Уж их участь такая, что все ими гнушаются!» «Помилуйте, Марья Дмитриевна!» — начал Александр Прохоров... и умолк в изумлении, увидав перед собой слонообразную фигуру Данилы Захарыча. — Нет, видно, еще не привык гранить мостовую, — жалобно произнес Данила Захарыч. Шел-шел и заплутался. Голова-то, видно, не о том думала. Ну уж и дачу наняли. И людей-то здесь нет, никого не встретишь. Спросить не у кого, только из-за полисадников собаки лают. Все против бедного человека-защитники, чтобы он и к воротам подойти не смел. Уж я попрошу кого-нибудь проводить меня. Все снова изъявили готовность проводить Данилу Захарыча. Он отказался от услуг всех, когда ему предложили в проводники Антона. Но он выразил сомнение в знании Антоном дороги. Это заставило Марью Дмитриевну вызваться с предложением своих услуг. но Данила Захарович опять уперся, так как он не мог допустить, чтобы в этой глуши Марья Дмитриевна возвращалась домой одна. Оставался на очереди Александр Прохоров, но Данилу Захарчу было совестно беспокоить совсем еще незнакомого ему человека. Бог знает, чем бы кончилась эта сцена, если бы все не решились идти провожать гостя насильно, что заставил его стесняться и жаловаться на дорогу. Только усадив его в дилижанс и дождавшись отъезда дилижанса, семья Прилежаевых поверила, что дорогой родственник наконец уехал и не вернется более, по крайней мере, в этот день. Хотя Антон, возвратившись в садик Прилежаевской дачи, уверял, что под этим слоном рессоры лопнут и его приведут к нему обратно. Молодежь, как это всегда бывает после долгого стеснения, развеселилась, шутила и дурачилась. Кто-то, кажется, Миша, предложил играть в пятнашки и запятнал Катерину Александровну. Она погналась за Антоном, и игра началась. В саду раздавались крики и хохот. Флегон Матвеевич, сидя на террасе, где был по условию играющих дом, стучал костылем, прогоняя играющих, пробовавших забежать в дом и укрыться от преследований пятнашки. Игра была в полном разгаре, когда Марья Дмитриевна позвала из комнаты Катерину Александровну. — Что вам, мама? — спросила раскрасневшаяся молодая девушка, вбегая в комнату. — Ты бы, Катюша, не играла, — посоветовала Марья Дмитриевна. — Вот соседские барышни гуляют у себя в саду. Я зашла прибрать в комнате Александров Флегонтовича. А сверху-то мне их и видно. А судят еще. Вот, выдумали, — засмеялась Катерина Александровна. Разве мы в первый раз играем? Да и что мне до них за дело? Впрочем, они и сами часто играют. Катерина Александровна хотела выйти. Да ведь они между собой играют, — проговорила Марья Дмитриевна. А ты вот... «С чужим мужчиной? Нехорошо!» Катерина Александровна пожала плечами и вышла в сад. Ее тотчас же запятнали, и волей-неволей ей пришлось бегать. Но ее искренняя веселость пропала, и она поспешила отговориться от игры под предлогом усталости. Она присела на ступеньку к костылям флегонта Матвеевича и задумалась. Играющие побегали еще немного и тоже уселись на ступени. Минут через десять всех позвали к чаю. И день окончился мирно и тихо, как обыкновенно кончались дни в этой семье. Катерина Александровна почти уже забыла о словах матери и спокойно легла спать, но еще не успела заснуть, когда в ее комнату появилась Марья Дмитриевна. Она подошла к постели дочери и спросила, спит ли та. Катерина Александровна ответила, не сплю. — Мне поговорить с тобой, Катюша, надо, — заметила Марья Дмитриевна и присела на постель. — Не губи ты себя, Катюша. От людей ты ведь ничего не скроешь, — слезливо начала она объяснение. — Я, мама, ничего и не скрываю, — ответила Катерина Александровна, изумленная этим вступлением. Ты вот невестой Александров Флегонтовича словешь. А люди-то разве поверят, что ты невеста? Любовница его назовут. Да пусть называют, нет, что до этого за дело. Ай, Катюша, как тебе не стыдно? честное это имя должно быть для девушки дороже всего. Потеряешь его раз, так уж никогда не воротишь. И какие люди-то нынче? Каждый обмануть норовит. «Насмеяться хочет над бедным человеком?» «Вертопрахи нынче молодые-то люди поиграют и бросят». «Это вы кого же, мама, вертопрахом-то считаете? Не Александра ли?» «Спросила Катерина Александровна, смотря прямо в глаза матери». «И не стыдно вам? И не грешно вам? Верите ли вы сами-то в то, о чем говорите? Стыдитесь?» Марья Дмитриевна смутилась. В глубине души она все еще любила Александра Прохорова и верила в его доброе сердце. Она хотела что-то сказать в свое оправдание, но Катерина Александровна предупредила ее. — Вы, мама, — начала она, — не от себя это говорите, вы чужие слова говорите. Марья Дмитриевна обиделась. — Уж известно, что у меня и своих слов-то нет. Глупая я. Где мне что-нибудь свое выдумать? Я... «Не то, мама, совсем не то», — перебила ее дочь. «Есть у вас и свой ум, и свое сердце, только характер у вас слабый. Не подумайте и не сделаете вы дурного, когда по своему разуму поступаете. А как настроят вас другие, вы и кажетесь и недоброй, и нерассудительной. Поступайте лучше, как Бог на душу положит, да людей поменьше слушайте. Вот и будет хорошо. И не станете вы... вертопрахами называть таких людей, как Александр.